«Хорошо», – говорит Санхён, сделав паузу для усвоения информации у слушателей, и еще раз, неспешно обведя взглядом группу, останавливает его на юнми. «Теперь поговорим о плохом». Строгим голосом произносит он, смотря на самую младшую участницу. «Как это ни странно, но все проблемы связаны именно с тобой». Группа и присутствующий став настораживаются, фокусируясь на юнми.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 С сегодняшнего дня я вношу изменения в твое расписание. Прекращаешь распыляться, занимаясь малоперспективным, и сосредотачиваешься только на том, что может принести деньги тебе, группе и агентству. Тебе понятно? Да, Сабани. Несколько удивленно кивает на это Юнми. Поэтому, говорит Сэнхён, композиции для дня рождения Тэсона и благотворительного концерта – все это отменяется». В приоритет ставится работа над рисованным клипом для Бэнк-Бэнк и композицией для твоей группы, с которой ты обещала вывести ее в билборд. Единственный способ борьбы с негативной критикой – это показать работу и результат, против которого будет трудно что-то возразить. Это понятно? Юнми вновь кивает и мгновение подумав, поднимает вверх правую руку, не отрывая локоть от стола. «Слушаю», – говорит Сэнхюн. «Господин президент», – говорит Юнми.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 Вспомнив еще об одном своем долге, спрашивает Юнми: с чем идти к ней на день рождения? Санхен неспешно кивает. «Да, а ее тоже в списке приоритетов», – говорит он и интересуется. «Сколько времени тебе нужно, чтобы закончить это все?» «День, максимум два сабоним». «Хорошо», – говорит Санхен и разрешает. «Заканчивай, а потом будешь работать по новому расписанию со своей группой».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 Получится удачно, вполне возможно, что новинку можно будет презентовать как сюрприз для японских фанатов в рамках вашей поездки. Взгляды главных солисток группы скрещиваются на Юнми. Президент тоже смотрит на нее в ожидании ответа. Посмотрев по очереди на Хюмин и Суньон и быстро пробежав глазами по другим участницам группы, Юнми вздыхает. «Я, конечно, буду стараться с ним», — обещает она, – но есть две проблемы. Что за проблемы? спрашивает Санхён. Я не могу все время находиться в четырех стенах, говорит Юнми. Чтобы писать стихи и музыку, нужно соответствующее настроение, вдохновение. От постоянного сидения под крышей оно либо падает, либо быстро заканчивается. Мне нужны воздух и новые впечатления с обоним. Юнми смотрит на Санхёна. Санхён смотрит на Юнми. И как ты себе это представляешь?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 Санхён с легкой иронией хмыкает. Сан -Бэ Юн Юнми с удивлением переводит взгляды с него на Юнми и обратно. А на что ты собираешься тратить деньги? интересуется президент у нарушить испокон заведенный в агентстве порядок. Еще не знаю, признается та. Но наверняка найдется что-нибудь подходящее. А то я их зарабатываю, а тратить некогда. Это приводит мой организм в состояние диссонанса и вызывает сомнения в правильности выбора дела, которым я занимаюсь с аноним.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 мгновение спустя спрашивает Сен Хюн, этого разве недостаточно это опять будет в помещении объясняет юнми и признается опять будет нужно разговаривать я бы хотела отдохнуть от людей с абаним О, -о, О удивленно раздается в комнате причем непонятно от кого то ли от мемборов, то ли от присутствующего стафа то ли от тех и тех одновременно ты еще ко всему ими антроп юнми удивляется Сен Хюн. чуть-чуть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 но я не могу с уверенностью утверждать, что они стопроцентно правильные для использования их в качестве отправной точки нового проекта». Услышав такое витиеватое объяснение, группа в которой раз переглядывается. Сенхён секунду обдумывает услышанное. «Что тебе нужно?» – задает он короткий вопрос Юнми. «Время!» – также кратко отвечает ему та. насмешливо хмыкает в ответ президент и комментирует. «Его никогда нет!»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 Но в этот раз, из-за того, что агентство оказалось привязанным к таймингу своих японских партнеров, нынешняя подготовка будет проведена в сокращенные сроки. Поэтому времени у тебя в два раза меньше, чем могло бы быть. Но оно у тебя все же будет. Занимайся. Что с французской песней для Барам? Тебе удалось что-то сделать? Я ничего не успела с честно признается в ответ Юнми. Только пришла в голову одна мысль. «У меня же ведь уже есть песня на французском. Можно мне послушать, как Санбэ ее споет. Может, появятся какие-то идеи?» «Хорошо», – подумав, соглашается президент и отдает распоряжение. «Кихо, организуйте с Кимом прослушивание для барам. Это не должно занять много времени». «Что еще? спрашивает он у Юнми, пока Кихо записывает в своем блокноте полученные указания. Все, господин президент», – отвечает та. «Хорошо». Кивает тот и обращается к остальным участницам группы. «У кого еще что есть?» Примерно 10 секунд молчания в ответ. «Вопросов больше нет», – удовлетворенно делает вывод Санхён. «Тогда я все сказал. Свою часть работы я выполнил. Нашел вам работу. Теперь все зависит от вас. Идите и хорошенько потрудитесь». «Да, господин президент», – клоняются в ответ участницы группы. «Спасибо большое, господин президент». Мы будем стараться изо всех сил.